«У вас должно быть сегодня истерика», — сказала дама. «Это от чего? «Да как же! Вы то грустны, то веселы чересчур. Со мною бывало это». «Со мною не то, что с вами», — ответил Бахтиаров. «Знаете ли что? Судьба иногда дарит человека в его скучной жизни вдруг, неожиданно, таким, как бы это выразить, удовольствием». Или, пожалуй, даже счастьем. «Право», — перебила дама, — «не случилось ли с вами того же? Отчасти?» «Поздравляю вас! Стало быть, вы счастливы? Отчасти!» «Нельзя ли узнать причину? Невозможно! Почему же? Потому что вы всем расскажете!» «Честное слово никому не скажу!» «Извольте, я встретил одного старого приятеля». Дама сомнительно покачала головою и старалась угадать по направлению взгляда бахтиарова, на кого он смотрит. Полна, не приятельницу ли? сказала она. У меня нет приятельниц. Это почему? Приятельницами могут быть только женщины. Ну так что же? А женщин я давно не люблю. А М АК, АД, А К А Д. Адам в очках? Это они меня любили, а не я их. Послушайте, это неблагородно так говорить о женщинах. А еще неблагороднее сплетничать на приятельниц. Кто же на них сплетничает? Вы. Ах, Боже мой, это все говорят. Это вы сами сейчас говорили. Я хотел подделаться под ваш тон. Под какой же мой тон? Посплетничать. Это ни на что не похоже, сказала дама, очень обидевшись, и встала с своего места. Кадриль в это время кончилась. Бахтиаров тоже довольно быстро пошел на другой конец залы. Там стояла Лизавета Васильевна и разговаривала с каким-то плешивым господином. Бахтияров подошел к ней и несколько минут оставался в почтительном положении. «Приветствую вас, сударыня», – произнес он потом довольно тихо. Лизавета Васильевна вздрогнула и обернулась. Все лицо ее вспыхнуло, и она ответила одним молчаливым поклоном. Бахтиаров тоже, кажется, не находился, что говорить, и только пригласил ее на следующую кадриль. Лизавета Васильевна колебалась. «Извольте». Отвечала она после минутного размышления. Оба они простояли еще несколько минут в странном молчании. Наконец, Лизавета Васильевна опомнилась и подошла к брату. «Поль, которая же она?» Спросила молодая женщина, не могши скрыть внутреннего беспокойства. «Ее здесь нет», – отвечал Павел, сидевший в это время в прежнем положении. «Пойдем, походим» сказала она, взяв его за руку. «Нет, я не пойду. Бога ради, Поль, ты мне нужен. Не могу, сестрица. По крайней мере, сядь около меня, когда я буду танцевать. Пожалуйста, Поль». «Хорошо». Лизавета Васильевна тотчас подхватила какую-то рыжую даму и начала с ней ходить по зале. Бахтиарову, кажется, очень хотелось подойти к Масуровой, Но он не подходил и только следил за нею глазами. Проиграли сигнал. Волнение Елизаветы Васильевны, когда она села с своим кавалером, было слишком заметно. Грудь ее подымалась, руки дрожали, глаза искали брата. Но Павел сидел задумавшись и ничего не видел. Всю эту сцену видела молоденькая дама, рассердившаяся на Бахтиарова. Она видела, как он встал и пошел к Лизавете Васильевне. Видела обоюдное их смущение и, сообразивши слова Бахтиарова о неожиданном его счастье, тотчас поняла все. «Как я сейчас взбесила Бахтиарова», — сказала она, подойдя к даме в очках. «Он всегда зол. Я открыла тайну его сердца. Давно ли у него стало сердце? А вот посмотрите» сказала молоденькая дама, каким тигром смотрит он за дамою в коричневом платье.